Глава 6. Утром лабриер сам себя спросил, что это было такое, но выслушать ответ не пожелал. Придя в свое фотографическое заведение, Лабрюер сказал Каролине, «Я чувствую себя последним болваном». Это относилось ко всему сразу, и к ночному концерту, и к странному положению сотрудника контрразведки, который не получает никаких приказаний, Кто-то поди смеется недруг Енисеев, проклятый Аякс Соломинский, когда ему рассказывают о нелепой службе Лебрюера. Каролина, складывавшая карточки стопками, подняла голову, взгляды встретились. — Я тоже, — сказала она, — то есть не болваном Болванкой, болваншей, болванихой. — Мы чего-то ждем? — Нет, уже дождались. — Люди, с которыми придется иметь дело уже в Риге... Но они осторожничают. Прицепиться не к чему. Они еще только начали плести сеть. Понятно. Взгляд у фотографессы был серьезный, даже печальный. Лебрюер впервые обратил внимание на ее глаза. При светлых волосах она имела темно-карие глаза в густых ресницах. «Я устал бездельничать». «Ничего, скоро начнется». Лебрюер устал не по себе. Страшненькая фрейлин Каролина была, может, бойцом еще похлеще Енисеева. И близился день, когда ей придется рисковать жизнью. Ох, бедное страшилище! И помрет ведь когда-нибудь, так и не узнав душевного тепла. Как, впрочем, и сам Лабрюер. — Кто там записан в вашем гроссбуке? — спросил он. — На утро никого нет, разве что случайные люди забредут. В лабораторию вошел Ян. «Доброе утро, господин Грусмайстер, доброе утро, фрейлин Каролина», — сказал он по-немецки, — «что мне делать?» И тут же Каролина придумала для него полсотни неотложных дел. Одно из них было приготовиться к завтрашней вылазке. Рига, желая быть подлинно европейским городом, обзавелась зоопарком. Место для него городские власти выделили прекрасное на самой окраине, в Кайзервальде, на берегу озера Штиндзея. Это было великое событие. В день открытия, назначенного на 14 октября, ожидалось множество народа, и Каролина предположила, что будет хороший спрос на зоологические фотокарточки. Вся живность уже сидела в клетках, так что можно было, уговорившись с дирекцией, заранее сделать разнообразные кадры. «Я пройду прогуляюсь», — сообщил подчинённым Лебрьер, «заодно занесу карточки Линдеру». Но это не было прогулкой». Он собрался в цирк расследовать дело о собачьей смерти. От цирка пять минут до полицейского управления. Каролина дала ему портреты госпожи Красницкой, очень хорошо сделанные и вписанные в овальные медальоны, было их четыре, себе она оставила два, чтобы переслать их в Санкт-Петербург, и попросила также Лебрюера, раз уж он хорошо знаком с буфетчиком во франкфурте на майне побольше узнать о чете Красницких. Глядишь, что-то и пригодится». Телефонировав Линдеру, Лебрюер предупредил о своем приходе и осведомился, нет ли результатов исследования собачьего трупа. «Обычный крысиный яд», — сказал Линдер. «Он в каждом доме, наверное, имеется. Нет, чтобы экзотика, рыбина японская, которая вроде русской рулетки, то ли отравится, то ли нет. Какая рыбина? Я в газете читал, название не помню, а только от нее задыхаются, как от синильной кислоты». В цирке лебриер отыскал конюха Орлова и предложил посидеть вместе в ближайшем пивном погребке. Очень хотелось еще раз проговорить все подробности дела и потолковать о кандидатах в убийцы. — Отчего бы нет, — почти сразу согласился конюх. — Есть погребок на Парковой улице, куда наши ворота выходят. Вот приберусь, вывезу навоз, умоюсь и тут же прибегу. — Тут же, — усомнился Лебрюер, — — Ну да, через двор пройду. Попрошу, мне вороту приоткроют, чтобы не вокруг квартала голопом скакать. — Так пойдем сразу вместе. И то дело. Вы меня в шорной обождите. Но Лебрюер не стал торчать в шорной. Ему было любопытно исследовать все подступы к конюшне и ныне пустой собачьей загородки На манеже репетировали, в фурганге тоже, туда он соваться не стал. Он заглянул во все доступные закоулки, исследовал выходы из-за кулисья в фойе и не сумел справиться с соблазном, пошел к помещению, где упражнялись борцы и атлеты. Там было тихо, значит, пока что пусто. Лебрюер, как всякий здоровый мужчина, хотел попробовать потягать железо, хотя бы гирю-пудовку, убедиться, что он еще о -го, го Он даже расстегнул пальто, собираясь скинуть его, Но в помещении были двое мужчин. Один резко повернулся к Лебрюеру, другой также резко отвернулся. — Это вы, господин лебриер спросил атлет Штейнбах. — Добрый день. Все еще ищете собачьего убийцу? Бросьте. Как я понимаю, это еще можно было сделать по горячим следам, а сейчас бесполезно. — Боюсь, что вы правы, господин Штейнбах. — ну я люблю решать сложные задачки, — ответил Лебрюер из чистого упрямства. «Извините, что побеспокоил». И он вышел. Некоторое время спустя конюх Орлов освободился, и вскоре Лебрюер с конюхом уже спускались в пивной погребок. Время было еще не пивное, заведение только что открылось. Парень за стойкой явно скучал. «Две кружки бауского пива светлого», — приказал Лебрюер. И тогда только обратил внимание на мужчину у стойки, толковавшего с хозяином и вдруг замолчавшего — — Добрый день, господин Борсков! — сказал он. — Какими судьбами? — Добрый день, господин Грусмайстер! — ответил владелец пивоварни. — Новый сорт пива собираюсь предложить. Привез бочонок на пробу. Хотите? Угощаю. Две кружки из нового бочонка. Парень за стойкой напенил в большие стеклянные кружке похучего пива. Лебрюер сдул пену и пригубил. — Любопытно! — произнес он. — Моим мастерам удалось составить такую смесь из дорогих сортов хмеля, что сами удивились. «Я задумал плотное пиво, крепостью чуть выше, чем обычное светлое», — сказал господин Борсков. «Вот думаю, как назвать пиво мастеров? Что скажете? Хорошее название?» «Да, название соответствует вкусу». Лебрюер был рад этой встрече. Дело, связанное с Бауском и фальшивыми урманами, стало одним из самых удачных. Засада как раз была устроена возле пивоварни, и господин Борсков всячески содействовал полиции. Хозяин погребка меж тем велел парню налить кружку и для себя. Пенная шапка поднялась над краем, чуть ли не на вершок. Тогда хозяин достал из особого отделения в кошельке чешуйку. Старинную серебряную монетку, тонкую и легкую. Эти кривенькие копейки имели хождение, наверное, два века назад. Пивоварам же они требовались для опыта. Хозяин погребка положил чешуйку на пену и задумчиво следил, как она медленно погружается, продавливая шапку. Господин Борсков же с улыбкой наблюдал за опытом. «Можно попробовать другой способ», — предложил он, но тут для него может места не хватить». Про другой способ Лабриер знал. Он действительно требовал, кроме хорошо захмелевших участников, плоскости сожжения в три длины. Чтобы ее получить, сдвигали столы и щедро поливали их пивом, потом выбирали самого толстого из участников опыта, сажали на крайний стол, раскручивали и с силой толкали вперед. Если пиво было густое и правильно сваренное, тогда толстяк проезжал на заднице по всем столам и соскакивал на пол, а если пиво было плохое, то, соответственно, не скользил и оставался лишь при намоченных штанах. Скорость, с которой чешуйка погружалась в кружку, хозяина погребка вполне устроила. Потом Борсков повез в другой дружественный погребок второй бочонок, а Лебрюер с Орловым уселись в углу наслаждаться пивом. «Нет, никто ничего умного не придумал», — рассказывал конюх, — «а всякую дурь городят». «Насколько я понимаю, в цирке обязательно должен быть крысиный яд». «Что, им собачек потравили?» «Им самым». — Ну, тогда все на нас конюхов показывает. У нас в шорной этого яда большая банка, знаете, из-под табака. Иначе крысы не то что по ногам, по головам ходить будут. Про банку с ядом лебриер знал, но ждал результатов вскрытия собаки. И хотел, чтобы Орлов сам заговорил об этом. — А что, конюхам собачки мешали? — Ну, что такое собака на конюшне? Ну, — С одной стороны, положим, чужой ночью так просто не войдет. Лай подымут дежурного конюха переполошат. С другой лошади из-за них бывает беспокоиться. На ипподроме, скажем, собаки все время живут, лошади к ним успевают привыкнуть. А в цирке не так. А знала ли про эту банку с отравой? Та выпивоха, которая раньше за собаками смотрела. «Аннушка?» «А ведь могла знать. У нее с Мартином, здешним дворником, было это самое, в шор их как-то на горячем прихватили». «Вроде складывается» проворчал Лебрюер. Мадемуазель Мари больше в цирке не появлялась? Появлялась. Ей один господин, узнав про беду, обещал других собачек подарить. Ну, коли подарит, да коли она их школить начнет, тут уж мы все на чеку будем. Кто еще? Из конюхов, то есть. У вас, я заметил, служит молодой парень. Может, ему мадемуазель понравилась, да оказалась горда и решила отомстить. Так ведь в шорную и наездники заходят, и даже дамы... Вон Шварцвальдиха, у нее две лошади. Она со мной уговорилась, своего конюха у нее нет, не нанимать же ради двух лошадей. Она ко мне сюда приходит, потому со сбру и вечная морока. Там же всякая дрянь и Эта дрянь обрывается, теряется, а мне чини. И голуби, пташки чертовы, гадят. Орлов объяснил, Шварцвальдиха имеет несложный, но красивый номер. Выезжает на колеснице окруженные белыми голубями... Колесница увита искусственными цветами, лошадь тоже вся в розовых бутонах и гирляндах. Публике нравится, а конюху горе. Фрау Шварцвальд, или она, как многие артистки, предпочитает считаться незамужней девицей? Орлов рассмеялся. Кому другому пусть дурит голову? Замужняя! Да только притворяется, чтобы поклонников завлекать. Расставшись с Орловым, Лебрюер пошел в полицейское управление и отдал фотографические карточки. Потом неторопливо вернулся в рижскую фотографию господина Лебрюера. Там Каролина и Ян обслуживали очередную мамашу с капризным чадом. Чтобы не слышать вопли раскормленного ребенка, Лебрюер пошел на поиски отставного городового Андрея. В дворике Андрея он обнаружил сбежавшего с урока в пичу, ну, не стал читать ему нотации, а скинул пальто и попросил у Андрея еще одну палку для метлы. Питча, понятное дело, был в восторге. А Лабрюер, вооружившись палкой, мысленно обратился к своему питерскому начальству. — Вот вы мне настоящего дела не доверяете? Приставили к дурацкой фотографии, заставили бездарно проедать казенные деньги? — Так я вам назло сейчас валяю дурака. Ну — Ну-ну, — ответил незримый Аякс Соломинский. — Он-то наверняка был сейчас занят настоящим делом. «Я с умными людьми говорил», — сказал Андрей. «Они на Японской войне побывали, так там штык все дело решал. Не артиллерия, не многозарядные ружья, а штык. Так что учись, Петька, офицером станешь». Питча на Петьку откликался. Это объяснялось просто, его отдали в русскую школу. Умная госпожа Кромень решила, пусть старший сын у нее будет немцем, а младший — русским. Офицерская карьера казалась Питче несбыточно прекрасной потому мальчишка совсем загонял Лебрюера, тот взмок, отбиваясь от его наскоков, пришлось сбегать домой сменить сорочку. После обеда во на Куртномайне Лебрюер не пошел, а пошел в ресторан Отто Шварца исключительно ради мациона и приятного вида из окошек на бастионную горку. До вечера особых событий не случилось, а вот вечером явился неожиданный клиент — В фотографическое ателье вошел невысокий, изящный господин в цилиндре, модном черном пальто и белоснежном кашне, элегантный, как картинка из парижского журнала. Вот ему не приходилось думать, как он выглядит со стороны. Он знал про себя, что умеет двигаться с легкостью сильфа. «Такие господа водятся только в самом высшем свете», — подумал Лебрюер. «Если элегантному клиенту угодить...» Он приведет в рижскую фотографию своих высокопоставленных знакомцев. Надо устремиться к нему с почтительным видом. — Добрый день, гроссмайстер, — по-немецки сказал клиент. — Ты не узнал меня? — Янтовский, — глазам своим не веря, — спросил Лебрюер. — Янтовский, падом до ног, — весело ответил по-польски бывший сослуживец и опять перешел на немецкий. — Ты прекрасное место выбрал. Помнишь господина Роккетти Делярокко? Ну, как выгляну в окно, так и вспоминаю. А ты? Нашел себе богатую вдовушку. Все это добро взято под расписку для служебной деятельности и должно быть возвращено в целости и сохранности. Но я подумал, раз уж по долгу службы сделался франтом, почему бы не оставить фотографическое воспоминание? «Фрейлин Каролина!» — крикнул Лебреер. «Сейчас тебе сделают такой фотографический портрет, что не стыдно будет внукам показать». А для чего ты так вырядился? Это у меня вроде повышение в чине. Поставили дежурить в немецком театре. Туда повадился какой-то очень уж хитрый жулик. Ты знаешь, там при входе и выходе всегда толчая, так он втирается в толпу и таскает бумажники. Может, и с дамы брошку снять. Мне так и сказали. Это тебе, пани Янтовский, в награждение. Приятно проведешь вечер в храме искусства, будь он не ладен и пьесу модную увидишь». Вот и наслаждаюсь уж четвертый раз искусству, чтобы ему агент состной полиции скорчил прижалостную рожу. Вышла Каролина. «Сделайте этому господину портреты, стоя, сидя, на морском фоне, на фоне парка», велел Лебрюгер числом, сколько прикажет, «и, боже вас упаси, взять с него хоть копейку. Все за счет заведения». «Говорят, ты получил хорошее наследство», спросил ентовский чего у меня нет в провинции богатой и скупой тетки, которая грызет сухие корочки и копит денежки? — Я понятия не имел, что у меня вообще есть тетка, — честно признался Лебрюер. — Пришлось съездить в Саратов, оформить бумаги. — А говорили, что ты бросил пить и возвращаешься к нам на бульвар. Он имел в виду театральный бульвар, где на пересечении с Карловской как раз и стояло трехэтажное здание полицейского управления. «Пить-то я бросил». Лебрюер вздохнул. «Да сколько же можно бегать, подошвы протирать? Помнишь, иной раз по три ночи не спишь, чтобы изловить парнишку?» «Это ты аптечное дело вспомнил?» ентовский рассмеялся, усмехнулся и Лебрюер. «По сей день все эти страшные слова помню», признался он. «Дионин», «Кадеин», «Веронал». Дело о фальшивых патентованных лекарствах, которые изготовлялись на окраине Метавы, привозились в Ригу и распространялись по аптекам, было не слишком шумным, чтобы не нанести ущерба репутации почтенных фармацевтических фирм Мерк и Кноль. Но побегать пришлось порядком. «Ну, в твои годы уже хочется тишины и покоя», — уверенно заявил сорокалетнему лебриеру, тридцатилетний ентовский «А может, и Женесу удачно? А что?» — Я для тебя могу невесту присмотреть. Богатые барышни ходят по театрам, а я там кручусь, могу капельдинеров о чем угодно расспрашивать. тебе какую? Совсем молоденькую, пожалуй, брать не стоит. А вот если вдовушка, богатая, бездетная, так она и чего получше найдет. — Сам видишь, я не этот, как бишь его, антиной, — не слишком уверенно сказал Лебрюер. интовский наверняка впервые услышал имя древнегреческого красавца, но виду не подал. «Отчего не антиной?» «Весьма и весьма антиной. Ты, мужчина, упитанный. Не то, что я. Дамам нравятся плотные мужчины. Дамам нравятся атлеты. Извольте садиться», — сердито сказала Каролина, указывая на кресло, которое изваял, надо думать, тот самый чудак, что осчастливил Ригу коммерческим училищем. Более вычурной краснокирпичной готики ни в одном немецком городишке, пожалуй, было бы не найти. Кресло Лебрюер приобрел сдуру, а потом обнаружил, что сидеть в нем нужно умеючи. Откинешься на спинку, украшенную тяжелыми деревянными шпилями с башенками, и вместе со всем сооружением грохнешься на пол. Призванный на помощь мебельщик только руками развел и посоветовал представлять кресло к стенке. Янтовский посмотрел на Каролину с любопытством, потом перевел взгляд на Лебрюера. Агенты сосной полиции умели передавать глазами достаточно сложные фразы. Вот и интовский вместил в короткий взгляд целое послание. «Матка, боска, да где ж ты, товарищ, откопал такое поразительное воронье пугало?» лебриер вздохнул. «Во вздохе было ответное послание. Да если б я мог выбирать». Каролина стала налаживать освещение, чтобы бледное тонкое лицо поляка удивительно аристократичное для его ремесла преподнести наилучшим образом. «Сюда, глядите!» «Нет, сюда!» — скомандовала она. Янтовский, подкрутив светлые усики, старательно задирал подбородок, не каждый день позирует фотографу в графском виде. Лебрюер смотрел на него с легкой завистью. «Умеет же, чертов пан, принимать великосветские позы! Умеет же носить дорогую одежду, где только научился! Не то, что некоторые! За примером ходить недалеко! Вон он, некоторый, отражается в большом зеркале!» И зеркало какое-то хитрое, вытягивает и делает стройнее, а на самом деле рост невелик, брюшко заметно, и голова. Такая голова, что не сразу шляпу подберешь. Раза в полтора больше обыкновенной. Ну, не в полтора, но все же. — А что я в театре видел? — вдруг вспомнил Янтовский. — Даму с розовыми зубами. — Это как? — Новая мода пошла, прямо из Парижа. И зубодеры за покраску зубов немалые деньги берут. Я про это только слышал, а вот и увидел. Жуть! Словно крови напилась, а рот утереть забыла. Жуть! — согласился Лебрюер, которого от возникшей в голове картинки прямо передернуло. «Не шевелитесь и рот закройте!» — прикрикнула Каролина. Янтовский, который не боялся в старой Риге скакать через улицы с крыши на крышу, даже голову в плечи втянул, но быстро выпрямился и принял вид независимого породистого шляхтича, любимца прекрасных поненок. Уговорившись с Лебрюером о следующей встрече, желательно там, где можно за рюмкой хорошего вина вспомнить бурную молодость, Янтовский отправился в немецкий театр ловить своего жулика. А Лебрюер затасковал. Он бы охотнее всего пошел с Янтовским, как будто мало ему было суеты вокруг покойных собачек. На следующий день он сидел в лаборатории под руководством Каролины и в свете красного фонаря учился делать художественные снимки, для чего махал руками над фотографической бумагой, высветляя таким образом на ней нужные места. Ян, дежуривший в салоне, прислал пичу. Господина гроссмастера требовали к телефонному аппарату, причем из полиции. «Твою красавицу никто не опознал», — сказал ему Линдер. «Видимо, гастролеры прибыли издалека». Ты говорил, что они вовлекли в свои затеи какого-то офицера. Ты с ним знаком? Знаком. Это капитан Адамсон. Можешь с ним встретиться по-приятельски? Вдруг что-то нужное брякнет. Ты взялся за это дело? Потому и телефонирую. Из Варшавы предупредили, нужно ждать гостей. Так может, это они и есть? Адамсон знает, что ты ушел из полиции? Когда мы познакомились, я уже не был в полиции. Это хорошо. Если Красницкий завел игру во Франкфурт и на майне что Адамсон непременно должен там бывать. — Так ты заглядывай, ужинай там, что ли. — Это тебе дорого обойдется, Линдер. — Готов служить, гроссмайстер. Лебрюер вернулся в лабораторию и обрадовал Каролину. Ей опять предстоит ужин в ресторане. — Ну что же я надену? — спросила Каролина. Лебрюер ушам своим не поверил. Эммансипе превращалась в женщину. Пичу послали за матерью. Госпожа Крумень прибежала на зов и обещала отвезти Каролину в лавку, где продаются недорогие и отменно сшитые блузки, очень приличные, без бантов, величиной с лошадиный хомут. Отправив фотографессу в лавку, Лебрюер посидел немного в салоне, выдавая заказы. Потом он сходил домой, переодеться к ужину. В подъезде ему попалась фрау Вальдорф, груженная большой корзиной. Лебрюер внес корзину на второй этаж. — Чашечку кофе, — предложила фрау. — Благодарю, но спешу. Пришел домой только переодеться к ужину. — Гергрусмайстер ужинает в приличном заведении? — Да, в ресторане «Франкфурт-на-Майне». — Я ни разу там не была, — запечалилась фрау. — Мой супруг не понимает светского тона. — Если фрау позволит, я охотно приглашу ее поужинать. И фрейлин Ирму также. Эта мысль Лебрюеру понравилась. Мужчина, который приводит с собой в ресторан двух благопристойных рижских дам, одетых, соответственно, и одну, не слишком благопристойную, менее всего похож на полицейского и следствие о мошенниках. Ему повезло, в ресторане он обнаружил капитана Адамсона и постарался попасться ему на глаза. Адамсон страшно удивился, увидев пьянчушку из церковного хора в прекрасно пошитом костюме, с сытой, даже чересчур сытой физиономией. «А я вас тут уже видел пару дней назад», — сказал Лебрюер. «Любопытно получается. Когда мы в последний раз виделись, ни вы, ни я не могли мечтать о постоянных ужинах во франкфурт майне А вот как вышло. Вы уже капитан, я владелец солидного заведения. Заходите ко мне. Я велюсь сделать ваши карточки. У меня не фотограф, а можете представить фотографесса, Удивительно ловкая и опытная особа. Давайте-ка я вас ей представлю. Пока Красницкие еще не пришли, можно было запустить в Адамсона когти поглубже. И тут Лебруьер возлагал большие надежды не на Каролину, а на фрау Вальдорф. Ей непременно должен был понравиться офицер в мундире. Фрау действительно очень обрадовалась и принялась щебетать, что у нее получалось даже трогательно. Фрейлин Ирма хмуро смотрела на скатерть лебриер подумал, что брачные затеи родственницы ей, наверное, порядком надоели. Попросив позволение у дам, Лебрюер и Адамсон вышли минут на десять в курительную комнату. лебриер спросил о Красницком, якобы он где-то видел этого господина, и не хозяин ли он лесопилки. Естественно, оказалось, что лесопилки у мошенника нет. Зато есть очаровательная супруга, и она-то, кажется, лишила бедного Адамсона рассудка. «Знаете, господин Грусмайстер, это очень милая пара», — сказал Адамсон. «Дама... Ну, вы ее видели, понимаете, дама...» «Ах!» — он прикоснулся воздушным поцелуем, кончиком пальцев и причмокнул, что в переводе на обычный язык означало «конфетка», так бы и съел. «Да, прелестная дамочка», — согласился Лебрюер. «Но наверняка нос задирает». «Задирает», — Адамсон вздохнул. «Но у нее с супругом не лады». Вроде при чужих не ссорятся, а видно, любовь давно кончилась. А я, я, можно сказать, старый чудак, увидел и ни о чем другом думать не могу. Вот я и думаю, если к ней, и к этой Наташеньке с лаской, с пониманием, так не выйдет ли чего хорошего? — Вряд ли выйдет. Внезапно рассердившись, возразил Лебрюер, — муженек не допустит, он не дурак. Не дурак, но он бешеный картежник. лебриер насторожился, и что, играет по большой? Когда как, но если он за столом с картами, жена может хоть тут же в гостиной на кушетке не заметит, прям разум теряет, когда играет, потому постоянно в проигрыше. Вот взять хотя бы меня, я сам у него выиграл 55 рублей, потом еще 40. — Ага, — прошептал Лебрюер. Красницкий и точно был мошенником. Заманивал Простаков, сперва поддаваясь им и проигрывая сравнительно небольшие суммы, Но на кой черт ему было заманивать Адамсона? Ответ мог быть только один. — Так вы вдвоем, что ли, играли? — спросил Лебрюер. — Упаси Боже! Я пригласил Шварца. Помните поручика Шварца? Еще приходил один господин, кажется, родственник Наташеньки, и еще были господа. И он всем проигрывал? — Нет, пару раз выиграл. — Да вы что, Гроссмайстер, он честно играет. Он не шулер, просто натура такая не может без игры. — Вот и прояснилось дело, — подумал Лебрюер. — Адамсон для Красницкого — ширма. Все видят, что он проигрывает деньги капитану Адамсону и проникаются доверием к чудаку. Любопытно, кто приходит во Франкфурт на майны ради игры, а кто садится за карточный стол, чтобы подобраться поближе к прекрасной госпоже Красницкой? — Иоанна Дар, как же! Обычная приманка, ходячая ловушка для простаков — «Знаете, господин Адамсон, я бы на вашем месте был осмотрительнее. У меня знакомцы в полиции так предупреждали. В Франкфурт на намайне облюбовали шулера высшей марки так, чтобы ни с кем тут даже в подкидного играть не садился». Адамсон насупился. «А коли у меня другого пути к Наташеньке нет?» — тихо спросил он. Лебрегер вздохнул. «Пойдем в зал», — сказал он. «Может, статцы Красницкие уже пришли». Но появился один господин Красницкий. Его супруга осталась в гостиничном номере, и он заказал для нее ужин, показав не просто знание ее вкусов, а истинное внимание к жене. Адамсон же заметно огорчился. Но пришли два господина, незнакомые лебриеру сели за столик Красницкому, и оставалось только из-под тяжка разглядывать их, чтобы приготовить словесные портреты для Линдера. Потом Лебрюер проводил дам и пошел к себе в квартиру. Он собирался утром заняться цирковыми делами, отыскать, наконец, изгнанную за пьянство Аннушку и строго ее допросить. Немного у горожанина, живущего в центре Риги и спешащего по делам удовольствий, которые могут сопроводить его торопливую пробежку. одной из них — германский парк. Он так устроен, что его можно пересечь по диагонали, спрямляя себе путь. И очень это удачно получалось. Если идти по Дерпской и на перекрестке с Елизаветинской, пройдя мимо газетного киоска, оказаться сперва в аллее, потом на дорожке, ведущей мимо открытой эстрады, чуть ли не прямиком к цирку. Он остановился на углу, чтобы пропустить две пролетки Орманов и открытый экипаж, в котором сидела красивая и богато одетая дама. С ней была девочка лет шести хорошенькой с кудрявой челкой и распущенными русыми волосами. Даму Лебрюеру узнал Это была та русская красавица, обратившая на себя общее внимание во Франкфурте на Майне. А вот дама его, естественно, не узнала и не потому, что он столь уж незначительная особа, она следила взглядом за кем-то в парке. И вдруг начался пантомимический этюд. Дама поднесла руку в жемчужно-серой перчатке к лицу и принялась выделывать пальцами быстрые выкрутасы. Ну, все бы ничего, имеет же красавица право поправить волосы и красивую изогнутую бровь. Но быстро провести пальцем под носом, как сопливый уличный мальчишка, она как раз права не имеет. И хуже того. Это самый странный жест проделала госпожа Красницкая, подавая тайный знак любовнику. Или все-таки не любовнику. Вдруг поняв, что Иоанна Дарк где-то в Верманском парке, Лебрюер завертелся. Покойная бабка сказала бы, как сорока на колу. Он пробежал по аллее параллельной Суворовской улице вернулся и нос к носу столкнулся с Янтовским. Оба невольно рассмеялись. Наскоро, пообещав друг другу встречу, они разошлись. Пока лебриер ловил ветра в поле, экипаж с русской красавицей исчез. Оставалось только вздохнуть, успокоиться и идти в цирк. Мадемуазель Мари, она же Марья Скворцова, была там, улаживала какие-то дела в дирекции. — Адрес Анны Карловны я могу дать? — Только поди знай, живет она там или съехала, — сказала девушка. — Ее же никто брать не хотел. Чем бы она за жилье платила? Но Лебрюер, во-первых, записал адрес, а во-вторых, объяснил девушке, что конюхи прекрасно договариваются с дворником, когда им нужно приоткрыть ворота, чтобы выскочить в пивной погребок. А дворник был любовником Аннушки. Мадемуазель Мари анемела и покраснела, Видимо, такие подробности Аннушка умела от хозяйки скрывать. Дело о собачьей погибели уже не казалось таким увлекательным. Найти пьянчушку теперь несложно, даже если она съехала. соседки подскажут, где искать. И справедливое возмездие пьянчушке казалось бесполезным. Ну что, с нее дуры возьмешь. Однако Лебрюер из упрямства пошел по адресу в московский Форштадт, ну, где же еще могло жить такое сокровище. Анны Карловны дома не случилось, уже третий день пропадала непонятно где. Что для пьющей бабы вполне естественно. Решив навестить отравительницу денька через два, когда она приползет, Лебрюер, проехав часть пути на трамвае, вернулся в свое фотографическое заведение. Там Каролина сообщила, что телефонировал Янтовский. Что-то просил передать? — Нет, сказал, что сам вас найдет, душка. Ля Брюер надеялся, что вместе с ужасной блузкой, украшенной гигантским бантом, Эммансипе откажется от этого мерзкого словечка-душка, но прогадал. Блузку-то она купила, почти приличную, в скромную бело-голубую полоску, и стала в ней похожа на некрасивую, но по-своему привлекательную девицу, а от словечка избавляться не пожелала. И Янтовский действительно ближе к вечеру его нашел. Лебрюер как раз беседовал в салоне с дамой, которая хотела сделать карточки своих детишек не на фоне нарисованной природы, а в Верманском парке. «Вас просит к аппарату господин Янтовский», — сказала Каролина. Лебрюер прошел в служебное помещение и взял трубку. «Это ты, грузмайстер?» — спросил поляк. «Слушай, у меня странная новость. За тобой следят».